Глава пятая Солнечный свет, пробиваясь сквозь листья каштанов, рисовал причудливые узоры на поверхности стола. Алена, с которой мы познакомились всего пару часов назад, оказалась удивительно интересной собеседницей. Ее длинные каштановые волосы, собранные в высокий хвост, открывали изящную шею, а большие зеленые глаза смотрели на меня с любопытством. Мы сидели на летней террасе уютного кафе, пили охлажденное белое вино и говорили о разных пустынях. Я, конечно же, помнил, кто она такая — одна из совладельцев земли, на которой я хотел построить вторую башню, поэтому с еще большей настойчивостью пригласил ее. Нужно выяснить у нее максимально больше информации. Знаешь, начала Алена, я с детства собираю фарфоровых кукол. У меня дома целый стеллаж с ними, каждая со своей историей и характером. Мне они так нравятся. Кажется, что они живые. А у тебя есть какие-то интересы? Ну, кроме виски. Она кивнула на коробку. Я улыбнулся, ответил. А я вот как ни странно коллекционирую оружие. Неожиданно удивилась Алена. А впрочем, чему удивляться? Истинно мужское занятие, знаешь? Девушка задумчиво глянула сквозь прозрачную стенку внутри кафе. Мне всегда было интересно, почему мужчины так увлечены оружием. Я усмехнулся, отпивая вино. Это сложный вопрос. У каждого свои причины, думаю. Кто-то увлекается историей, кто-то техникой, а кто-то просто хочет чувствовать себя защищенным. А ты? Ты к какой категории относишься? – спросила Алена, повернувшись ко мне и откинув прядь волос со своего лица. Наверное ко всем сразу признался я. У меня дома небольшая коллекция старинного оружия. Мне нравится изучать его историю, механизмы, разбираться в тонкостях изготовления. Ну и конечно приятно осознавать, что у тебя в руках часть истории, вещь, которая могла участвовать в сражениях, спасать жизни или наоборот. отнимать их звучит немного пугающе сказала Алена слегка нахмурывшись мне всегда казалось что оружие несет в себе только разрушение это лишь инструмент возразил я как нож например им можно порезать хлеб а можно ну ты понимаешь все зависит от того в чьих руках он находится наверное ты прав согласилась она просто мне всегда казалось что коллекционирование оружия это что-то агрессивное Мужское не обязательно, улыбнулся я. Среди коллекционеров есть и женщины, и поверь, они разбираются в оружии ничуть не хуже мужчин. Более того, некоторые из них отличные стрелки. Да ты что? Да, кивнул я. И если хочешь, я могу как-нибудь сводить тебя в тир, покажу свою коллекцию, научу стрелять. Алена задумалась на секунду, а затем улыбнулась. А почему бы и нет? Звучит заманчиво. В ее глазах зажегся огонек любопытства, и я понял, что наша следующая встреча будет еще интереснее. Девушка замолчала, словно что-то вспомнив. После долгой паузы сказала: "Знаешь, я только сейчас поняла, что так и не знаю твоего имени". Александр, ответил я. "А фамилия? Так ли она важна?" Алена улыбнулась чуть шире, и эта улыбка показалась мне словно укол. Настроение девушки сменилось поразительно быстро, от легкости до холода. Можешь не прятаться под маской? Внезапно произнесла Алена, чем сильно меня удивила. Что ты имеешь в виду? Твое истинное лицо скрывает магическая маска. Откуда ты? Я обладаю даром, могу видеть маски. Не такой полезный, конечно, дар, но сейчас он помог. Могу похвалить, даже я не сразу смогла разобраться в сложных сплетениях твоего конструктора. Я скинул фантом, который накинул на меня Кривощекин. А так ты даже симпатичней. Улыбнулась Алена. Не хотел светить настоящее лицо, сказал я. Все-таки такая покупка. Понимаю, кивнула девушка. Многие так делают. Коллекционеры одни из самых странных людей. Готовы ради своих экспонатов на много. Думаешь? Кузякин способен украсть у меня императора? Осторожно спросил я. Алена пожала плечами. От него можно много чего ожидать, но то, что ты не выдал свое истинное лицо, это верно, сказала Алена. И вдруг, глянув на меня пронзительно, добавила: Ты ведь Шпагин, Александр, узнала? Улыбнулся я, хотя мне было сейчас не до смеха. Теперь тебя многие знают. Ты Авдеева убрал бывшего главу инсекторов. Бывшего, насторожился я. Конечно, думаю, они сейчас поспешно ищут другого. В ближайшее время вряд ли у них получится восстановиться после такого мощного удара. Но в дальнейшем опасаться их стоит. Ты не первая, кто мне так говорит. Ты же ведь понимаешь, кто я такая? Холодно спросила Алена. Догадываюсь, ты работаешь в одной связке с Кузякиным, а он, насколько мне известно, ходит в друзьях у инсекторов. Верно? Не боишься чего? Что я могу тебя сдать своим друзьям? Если бы хотела сдать, уже бы давно сдала. Да и к тому же ты помнишь, что у меня есть коллекция оружия. Я могу ей в любой момент воспользоваться. Девушка рассмеялась. Я пытался понять, какую игру сейчас ведет Алена, а девушка пронзительно смотрела на меня. Ты что-то задумал? Хитро сказала девушка. С чего ты это решила? Виски император – это не твой уровень. Это еще почему? Понимаешь, у коллекционеров есть такое понятие узкий коридор. Чем больше его коллекции, тем уже будет коридор следующих вещей и тем менее интересней эта вещь будет для других людей. Вот скажи, кому будет интересен кремниевый пистолет Кристов серии век? «А ты тоже разбираешься в оружии?» Алена меня удивила. «Ты права, такая марка очень редкая и будет интересна только очень узкому кругу ценителей. По факту это просто дрянная вещь, которую когда-то халтурно сделали и быстро сняли с производства из-за множества недочетов и изъянов. Поэтому любителей приобрести его за дикие деньги окажется мало». «Вот так же и с виски», — сказала Алена. «Император — это крестов из мира виски». Да, история у него интересная, но не многие захотят его приобрести. Виски этот не самого лучшего качества, потому что его приготовил, будучи еще юношей, сам император Александр, увлекшийся винокурением. Соответственно, уровень напитка там, мягко говоря, так себе. А как же происхождение? Всего лишь легенда, чтобы накинуть цену. Поэтому это твоя покупка всего лишь часть какого-то плана. «Ты очень проницательна, но иногда покупка дорогой бутылки виски — это всего лишь покупка дорогой бутылки виски и ничего более». «Земля», — вдруг произнесла Алена, и мне пришлось сдержать свои эмоции, чтобы не выдать себя. «Тебе нужна земля, та, которая находится возле твоего поместья. Я права?» Бутылка каким-то образом связана с Кузякиным. Ты и хочешь манипулировать им с помощью нее. Нельзя было допустить, чтобы хоть кто-то знал об истинных мотивах моих поступков, чтобы план не разрушился. А тут она что еще и мысли умеет читать. Не переживай, я никому не скажу, сказала Алена. Признаться, я даже хочу тебе помочь. Помочь? Да. Алена жестом заказала еще вина. Если моя догадка правильна и ты в самом деле хочешь забрать себе эту землю, то ты уже узнал, кто ее собственник. Кузякин, Валиев. И ты, Хмуро, ответил я. Мойей доли там уже нет, ответила Алена. Твои данные не актуальные. Свою долю я продала Валиеву. Слово продала девушка выделила как-то по особенному, словно произнесла какое-то грязное ругательство. А что за проект планировался с этой землей? Ведь не просто так вы ее купили же. Мы хотели построить там торговый центр, скинулись втроем, купили землю, начали проектировать, но потом все начало буксовать. Какие-то проверки, припона. Думаю, их инициатором был сам Валиев. Он вынудил меня продать ему свою долю. Так что теперь там хозяин он, у Кузякина небольшая доля, остальное у Ермака. К тому же Кузякин шестерка Валиева. И как же ты мне можешь помочь? Алена задумалась. С Кузякиным, я думаю, ты справишься. Ловко придумал Свистки, тут ничего не скажешь. А вот Валий Форешек крепкий, об него можно и зубы сломать. Но если я помогу тебе, то это будет под силу. Откуда такая нелюбовь к Валиеву? «Вы ведь раньше партнерами были». «Были», — сухо ответила Алена, — «а потом он...» «Думаешь, я просто так по собственному желанию свою долю отдала? Он заставил меня отдать ее, причем за копейки. Недаром его называют королем шантажа». Девушка глубоко задумалась. Я хотел расспросить конкретнее, но понял, что это будет бесполезно. Дело там личное, и вряд ли она сейчас будет раскрывать мне душу. «И что ты хочешь взамен за свою помощь?» — спросил я вместе. Я хочу насладиться местью Валиева и ничего более. Мне не нужны никакие деньги или богатства, только месть. А почему я должен тебе верить? резонно спросил я. А у тебя есть выбор? улыбнулась Алена. В кабинете советника первого ранга Гуреева, отделанном красным деревом и золотом, царила атмосфера напряженной деловитости. За массивным столом из полированного дерева, инкрустированного слоновой костью, сидели главы подведомств и управлений, люди с грузными фигурами и важными лицами. Они перебирали бумаги, хмурили брови и что-то бормотали себе под нос время от времени, бросая косые взгляды на хозяина кабинета. Гуреев, политик с брюшком и масляным взглядом, восседал во главе стола словно паук в центре своей паутины. Однако услышь он такое сравнение, наверняка пришел бы в ярость. Арахнидов терпеть не мог, был заклятым их врагом. Он развалился в кресле обтянутом кожей молодого буйвола и лениво постукивал пальцами по столешнице. Его пухлые губы растянулись в самодовольной улыбке. Он наслаждался властью, которую имел над этими людьми. Итак, господа, начал Гуреев. Как вы знаете, бюджет ведомства транспорта на этот год пуст. Задача нашего сегодня совещания... Решить эту проблему. Я готов услышать ваше предложение, но считаю, что выход только один: поднять налог на фирмы частного извоза с 10 до 15 процентов. По сути, не такой уж и большой рост. И к этому еще можно добавить налог на торговлю 10 процентов с каждой сделки. Ну, как вам? Такой вариант. Предложение Гуреева вызвало волну недовольства среди присутствующих. Но господин Гуреев возразил чиновник, худой человек с нервным тиком. Это Разарид частный извоз. Они и так едва сводят концы с концами. Давно уже просят помощи. Разарид. С ледяной ухмылкой произнес он. Не думаю. У них доход чистыми в квартал по миллиону идет. По-моему, они даже не почувствуют этого. Он зычно рассмеялся. Мы понимаем, что повысить налоги — это самый простой вариант, продолжил чиновник стиком. Но подумайте о долгосрочной перспективе. Нужно думать не о будущем, повысил голос Гуреев, а о настоящем. Без настоящего нет будущего. Нельзя так поступать. Подал голос глава торговой гильдии, и толстяк с красным лицом и потными ладонями. Это убьет бизнес. Никто не захочет вести дела, если с каждой сделки нужно отдавать десятую часть. Не хотите? Не видите? Пожал плечами Гуреев. Найдутся другие более сговорчивые люди. А вы можете идти на все четыре стороны, господа. Мне плевать на ваши проблемы. В этот момент, когда возмущение в комнате достигло предела, тяжелые дубовые двери с грохотом распахнулись. Все взгляды обратились к дверному проему. На пороге стояло нечто, от вида которого у присутствующих кровь застыла в жилах. Тут же повисла гнетущая тишина. Это был Индига. Существо, словно сошедшая со страниц древних легенд о демонах, его тело, похожее на огромного богомола, было покрыто мерзкой слизью, которая капала на пол. Длинные щупальца, усеянные острыми шипами, извивались, словно змеи. По середине туловища сиял единственный глаз, излучающий жуткий зеленый свет. От индиго исходил запах гнили и сырой земли. Призванная инкуриотом чудовище явилось сюда лишь с одной целью. Удивление присутствующих было настолько сильным, что никто даже не успел испугаться. Все просто ошарашенно смотрели на монстра, впав в ступор. Индиго двинулся к Гурееву, оставляя за собой мокрый след. Когти на нижних конечностях противно позвякивали о дубовый паркет. Приблизившись к хозяину комнаты, вплотную монстр протянул к нему одно из своих щупалец. На конце щупальца раскрылась пасть, усеянная острыми, как бритва, зубами». Нет, выдохнул Гуреев, наконец обретя дар речи. Сейчас отбылого превосходства не осталось и следа. Он походил на щенка. Пожалуйста, не надо. Я сделаю все, что угодно. Индига замер на мгновение, а затем проскричил тал голосом, от которого стыла кровь в жилах. Время собраться во имя гнезда. В роскошной квартире бизнесмена Семёна Павлова, расположенной на последнем этаже небоскреба, царило безудержное веселье. Музыка гремела из колонок, вибрируя в костях. Разноцветные огни светового шоу упрыгивали по стенам, отражаясь в хрустальных бокалах, наполненных дорогим шампанским. Гости, разодетые в дорогие наряды от кутюр, танцевали на блестящем паркете, смеялись, поздравляли хозяина вечера с удачной сделкой, которая принесла ему большие деньги. Красотки-модели с бесконечно длинными ногами и ослепительными улыбками пархали между гостями, словно экзотические бабочки. Их платья, едва прикрывающие идеальные тела, сверкали стразами и пайетками, переливаясь в свете софитов. На импровизированной сцене в центре зала группа танцовщиц исполняла зажигательный танец живота. Их гибкие тела двигались в такт музыке, завораживая зрителей. Одежда с каждым куплетом песни становилась все меньше и меньше, пока модели и вовсе под одобряющий свист и возгласы гостей. не остались голыми. Семен Павлов, высокий мужчина с пронзительным взглядом и хищной улыбкой, находился в центре внимания. Он принимал поздравления, осыпал остротами, похлопывал по плечам партнеров по бизнесу и обнимал длинноногих моделей. В глазах его горел азарт победителя, он чувствовал себя на вершине мира. Стол ломился от изысканных закусок: черная икра, устрицы, фоагра, мраморная говядина. Официанты в белых перчатках сновали между гостями, наполняя бокалы шампанским и предлагая экзотические коктейли. В какой-то момент Павлов поднял бокал и провозгласил тост: «За успех, за деньги, за то, чтобы мы всегда были на высоте». Гости подхватили тост. Чокнулись бокалами, и зал наполнился радостными криками. Сёма, ты просто очарование, сказала одна из моделей, явно намереваясь сегодня оказаться в постели у успешного бизнесмена. Тонкий взгляд девушки облизал парня, а шеловливая рука легла на живот и начала медленно опускаться вниз к ремню. Я и в самом деле такой, улыбнулся парень. Подошла другая модель. Не желая уступать добычу конкурентке, также начала ублажать парня. Девочки, меня на всех хватит, не переживайте. Внезапно музыка оборвалась, наступила тишина, которую нарушал только звон бокалов и приглушенный гул голосов. Кто выключил музыку? Недовольно крикнул Павлов, оглядывая толпу. Никто ему не ответил. Все взгляды обратились к входной двери, которая медленно отворилась. Какого? Только и смог вымолвить Павлов, увидев незванного гостя. На пороге стояло странное существо, от вида которого у присутствующих перехватило дыхание. Индigo, призванный, чье появление не сулит ничего хорошего. Павлов замер с бокалом в руке, улыбка сползла с его лица. Он смотрел на Индиго, не в силах отвести взгляд. Парень явно не ожидал, что именно сегодня свершится призыв. В такой прекрасный день, наполненный выпивкой и красотками, Индика подошел к Павлову вплотную. стоявшие с парнем модели вдруг истошно закричали и бросились в рассыпную. За ними следом последовали и остальные гости. Кто спрятался под стол, кто юркнул в шкаф, кто и вовсе упал в обморок. Павлов застыл, лицо его побелело, а глаза расширились от ужаса. Он пытался что-то сказать, но язык не слушался. В животе возникла неприятная пустота, как будто он проглотил камень. Страх липкий и холодный сковал тело, лишая возможности двигаться. Павлов мог только смотреть. как Индига смотрит на него своим единственным глазом, словно сканируя. Парень понимал, бежать нет смысла. Что тебе надо? С трудом проговорил Павлов. Голос предательски дрожал. Индига кладцнул челюстями полными клыков и звуком ржавых петель проскребел. Время собраться во имя гнезда. Мужчина в безупречно скроенным черном костюме сидел в одиночестве, погрузившись в мягкие объятия кожанного кресла. Полумрак роскошной комнаты, прорезанный лишь тусклым светом настольной лампы, создавал атмосферу уединения и спокойствия. Из скрытых динамиков лилась приятная мелодия, окутывая пространство нежными звуками саксофона. В руке мужчина держал бокал с янтарной жидкостью, выдержанном коньяком, аромат которого Наполнял воздух нотками ванили, корицы и дуба. Комната, как и все в ней, говорила о достатке и изысканном вкусе. Тяжелые бархатные портьеры цвета ночного неба, мягкий ковер с восточным орнаментом, картины известных художников на стенах — все это создавало ощущение утонченной роскоши. На столе из темного дерева помимо бокала с коньяком стоял хрустальный графин, серебряная пепельница и тонкая сигара, дымок от которой медленно поднимался к потолку, образуя причудливые узоры. Мужчина лениво покачивал бокал, наблюдая за игрой света на янтарной поверхности. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль, сквозь стену. Мысли витали далеко от этой роскошной комнаты. Он выглядел спокойным и уверенным, словно человек, которому подвластно все в этом мире. Возможно, это было и в самом деле так. «Не стой за дверью», — произнес мужчина. «Войди». Странный звук, похожий на шуршание, раздался за дверью. Мужчина, не меняя позы, повернул голову, повторил «возь». Войди, не прячься, это бессмысленно. Я учуял твою вонь. Еще за пару кварталов отсюда. В дверном проеме, словно материализовавшись из пустоты коридора, возникло странное существо. Мужчина не вздрогнул, не изменился в лице. Он смотрел на индиго спокойно, словно встречал подобное существо уж множество раз. Монстр недовольно фыркнул, вошел внутрь, потом раскрыл пасть, но произнести ничего не успел. Время собраться во имя гнезда. произнес мужчина, опередив монстра. Индига впервые за все время удовлетворенно улыбнулся. Что же, задумчиво сказал парень, поставив пустой стакан на стол. Это значит только одно: инсекторы собирают армию для войны. И скоро прольется кровь. Много крови.